Глава четвертая. Пойдем же вместе, и пусть будет общим стремление наше. Ты мне, господин, учитель мой и предводитель. Данте Алигьери. Божественная комедия. Глава четвертая. Что такое, юный Геральт? Чего нос повесил? И молчишь так мрачным. Глянь вокруг. Весна кругом. На вербах почки, пташки поют, ручеек тихонько журчит. А деревни сельским духом тянет, то бишь прокисшим молоком до да навозом. А ты вместо того, чтобы вместе с природой радоваться, какой-то смурной. С чего бы это? В животе бурчит. Могли бы остаться там, в Спинхеме. Перекусить. Та дама ведь приглашала. Престон Престенхольд фыркнул. «Сдается мне, не по еде ты тоскуешь, а по забавам с девицей из Лорелей». «Будет время и для этого, обещаю». Еще не раз и не два примет нас Помпене Монтефорте в потайной пристройке своего заведения. И уж наверняка найдется среди ее девиц какая-нибудь отважная душа, а пока что я хотел бы поскорее добраться до своего дома, до Рокоморы. Куда такое название? Рокомора. Не знаю. Купила меня вместе с названием Фрестенхольд, как объяснил Геральту, следовал от самой столицы за строительством большого тракта который должен был соединить кэдвенс с Хэнкфорсом, а дальше с Ховером и повесом. Расчистка леса пробуждала чудовищ, да и скопище людей их привлекало. Насмотрщики охотно платили за охрану, так что для Ведьмака находилось много работы и выгодных заказов. Четыре с лишним года назад, еще до того, как строительство дороги достигло границ Верхней Мархии, случилась беда. В схватке с Меганеврой, которую он, впрочем, одолел и убил, Хольт получил серьезные раны и сложный перелом ноги. Эта беда сильно подкосила ведьмачью карьеру Хольта. Тогда-то он и купил небольшое поместье Рокомора и отошел от дел. «Иногда берут за заказы», — признался он Геральту. «Воронов подбирает мне чудовищ полегче, я снова выхожу на тропу. В этот раз я отправился на север специально, чтобы встретиться с тобой. Был там еще в феврале, перезнакомился с многими, с дорожниками на большом тракте, со старостой, солдатами. Эти знакомства, согласись, себя окупили». «Кто он такой, этот Воронов?» «Ты спрашивал о нем ту даму». «Пампинею Монтефорте, хозяйку борделя». «И даму, само собой. Даму до мозга костей». «А Тимур Воронов мой агент». «Это госпожа Помпине говорила, что вы разминулись. Что он вернулся в, в Бельвуар, но мы туда не едем». «Нет, нам не по пути. Мы едем на юг, по Королевскому тракту. Бельвуар на западе». «А этот агент, чем он, собственно, занимается?» «Узнаешь свое время, если, наконец, решишься насчет моего предложения». «Ну что, надумал? Может, об этом поговорим?» «Может, позже...» «Как знаешь. Пришпорь коня!» В живописной долине среди грабов Ольх и Ив показались соломенные крыши. Из трубы лениво вился дымок. Хольд привстал в стременах. «Мы дома!» «Ты хочешь сказать?» Пробурчал Геральт. «Ты дома!» «И ты тоже!» «Если примешь мое предложение!» «Если приму!» «Непростой ты случай!» «Ну да ладно, поехали!» В обнесенную частоколом ракомору вели въездные ворота, открывавшиеся во двор. Добротные строения, заложенные венцом сосновых бревен под крутой камышовой крышей. Рядом располагалась кладовая. Конюшня, амбар, колодец, голубятня, баня и несколько сараев. Через просторные сени попадали в людскую, оттуда в обширную горницу с израстовой печью, из которой можно было пройти в несколько светелок. К тому привыкали большая кухня и комнаты для прислуги. Челица стояла из управляющего, мрачного типа, вечно сидевшего над щитами, старшего слуги вроде оруженосца, младшего конюха и часто сменявшихся наемных девок из деревни. Была еще толстая, крикливая своенравная баба, совмещавшая должности кухарки и экономки. Ей легко прощались крики и капризы. Готовила она божественно. Геральту, привыкшему к однообразной и довольно скудной пище в Каэрморхене, трапезы в ракоморе каждый раз казались королевским пиром. За всю свою жизнь он не видел и не пробовал таких блюд, как завернутые зразы или голубцы, а уж баранина с овощами и вовсе казалось чем-то невообразимым. Обжорство, безделье и наблюдение за прилетающими и улетающими почтовыми голубями длилось недолго. «Ты ведь понимаешь?» – начал Хольт, ведя Геральта в амбар. Что в истории с тем дезертиром ты чудом избежал петли? Ты убил человека мечом. И никого не волнует, действовал ты из самообороны или защищая невинную жертву. Ведьмаков не любят. За убийство человека тебя могут сдернуть. Что по приговору суда, что самосудом. Поэтому против людей лучше меч не обнажать. Для людей есть другие способы. Знаки. Не только... В пустом баре в утоптанный земляной пол были вкопаны четыре столба с прикрепленным к ним подобиями человеческих голов и торсов из твердой кожи. Все, что я тебе здесь покажу, Хольт скинул куртку, закатал рукава рубахи, натянул толстые перчатки для верховой езды. Вторую пару протянул Геральту. Должно служить исключительно самообороне. Подчеркиваю особо, только исключительно обороне! «Ты ведьмак, а не разбойник и не головорез. Запомни это». Геральт кивнул в знак того, что запомнил. «В Каэр Морхене», — продолжил Хольт, — «наверняка мало что изменилось с моих времен. А в мои времена мы регулярно дрались на кулаках. Здорово бить голым кулаком, да? Это так естественно и приятно, что, пожалуй, даже отдает чем-то первобытным». Иногда, впрочем, иначе как голым кулаком и нельзя. Особенно, скажем так, в пылу момента. Но когда горячка уступает место трезвому расчету, надо думать о возможных серьезных травмах ладони, запястья пальцев или всего разом. Удар голой рукой порой опаснее для бьющего, чем для битого. Поэтому парень не помешает подручное средство. Да-да, знаю, можешь не напоминать. У каждого твоего меча есть навершие. Лучшего инструмента не сыщешь. Стоит также обзавестись ножом с крепкой рукоятью. Хорош кастет. Место мало занимает, а бывает чертовски действенен. Крепкую палку тоже стоит носить, хотя бы из-за собак. Они куда опаснее людей. Не говоря уже о мече, ножи или кастете, даже дубину могут счесть оружием, опасным инструментом. Применение которого, пусть даже для защиты, может иметь последствия, о которых я говорил. Поэтому стоит носить с собой что-нибудь неприметное. Кусок металла, хотя бы ключ. Вот, держи. Именно такой. Бери. С сегодняшнего дня это твой ключ. Для ясности, он не подходит ни к одному замку. Я подобрал его на помойке. Теперь быстро вспомни, что у нас есть на человеческой голове. Для демонстрации послужат эти человекоподобные манекены, сделанные и горячим способом буйвалиной кожи. Специально по моему заказу. Брегма, попросту говоря, башка. Кольца всей силы врезал по кожаному торсу, аж пыль поднялась и столб зашатался. Место соединения лобной и теменной костей, под которыми находится лобная доля и двигательная кора, область мозга, отвечающая за движение – Хорошим ударом можно обездвижить. Ну, теперь ты. Ударь несколько раз по брегме. Отлично. Врожденный талант. А может, тренировки в крепости? Висок, вопреки распространенному мнению, вовсе не лучшая цель. А вот если бить, то лучше в клиновидную кость. Она вот здесь. Я специально отметил краской. Хольц снова ударил по манекену. Под ней находится височная артерия. Удар вызывает кровотечение и смерть. Разумеется, здесь применимо все, о чем я говорил раньше. За убийство грозит петля, а ты, напоминаю, учишься зачищаться, а не нападать. Глазничные кости. Этому тебя наверняка тоже учили. Уязвимое место. Сила удара передается на лобную долю. Итог потеря сознания. Теперь ты, бей. Переносится из спинка носа, как знает каждый, кто дрался в молодости, легко ломаются и крошатся от удара. Прямой внос вызывает жуткую боль и сильное кровотечение. Порой этого хватает, чтобы вывести противника из боя. Но более крепкого и смелого запомни не выведет, только разозлит. Поэтому куда лучшая цель, слушай внимательно, это важно, глобела или надпереносье, расположенное на полдюйма выше основания носа. Очень чувствительная точка. Сильный удар повреждает лобную долю. Итог – сотрясение мозга и потеря сознания. Давай покажи мне несколько ударов по глобели. Отлично! Под носом чуть ниже на четверть дюйма находится межчелюстной шов. Хорошая цель для кулака: удар крошит передние зубы и носовые кости, что само по себе впечатляет и чертовски эффективно. Но это не все. Верхние челюстные кости соединяются с черепной коробкой, поэтому обычно следует сотрясение мозга. Я слышал также: сам не пробовал и не испытал, что сильный и точный удар в межчелесной шов может повредить второй шейный позвонок, а именно его зуб, так называемый дэнс. Чем бы он ни был. Результат, как меня уверяли, травма ствола мозга. Это остановит любого противника. Теперь о шее. Ударом в шею можно убить, если точно и сильно попасть вот сюда, за ухом внизу, в часть черепа, называемую сосцевидным отростком. Тоже отметил краской. Точный сильный удар в этот отросток, особенно чем-то вроде твоего ключа, рвет позвоночную артерию. Что идет вот тут, в отростках позвонков? Разрыв позвоночной артерии, мгновенная потеря сознания, верная смерть. Если уж совсем припрет кого-то убить, сосцевидный отросток – неплохой вариант. Давай, покажи удар по отростку. И еще раз. Хорошо. Но главное в шее – гортань. У мужчин она выделена кадыком или гортанным выступом. Променетия ларингеа. У гномов и краснолюдов, как знаешь, такой выступ тоже есть. У эльфов и прочих нет. Но к делу. Удар сюда вызывает внутреннее кровотечение, а пухающие ткани перекрывают рахею. Без немедленной помощи человек задохнется. Тоже неплохой способ убить, особенно если нужно тихо. Вижу, хочешь что-то спросить. Тот мужик с пинхэми который женщину бил. Я не разглядел, куда ты его выжил». «Природа бывает непредсказуема. Впрочем, не вижу смысла об этом переживать. И вообще думать. Продолжаем тренировку. Покажи-ка, Геральт. Несколько хороших ударов в кадык. И на этом закончим». На обед была крольчатина, тушеная с луком и сельдереем. На следующий день взялись за палки, отполированные временем дубовые жерди в три фута длиной вместо мечей. Хромота, как выяснилось, не мешала Хольту фехтовать. Он крутился, как волчок. Атаковал без предупреждения. Геральт парировал квартой к приме. Летящую на него с малинета палку отбил высокой правой секундой. Сам контратаковал терция Мерцакеркио. Хольт принял на форте терция и кварте. Крутанулся, молниеносно атаковал свинта. Геральд парировал прима и с полуоборота контратаковал сильным мандритом. Хольт отбил высокой октавой необычным приемом. Стук палок разносился по двору. Такой громкий и частый, что даже управляющие с конюхом прибежали поглазеть. «Ты, юный Геральт, любишь выходить из вольт и рубить мандритом? Сильный у тебя мандриты, тот дезертир в этом убедился. Удары мощные, но какие-то без грации, без изящества». «На кой черт, грация да изящества? Рубишь, чтобы убить». Но чтобы не впадать в рутину при убийстве, попробую для разнообразия раверсом. То есть, если использовать терминологию висимира синистру. Удар столь же смертоносный, уверяю. Итак, наоборот, пасо, ларго правой ногой, полуоборот, малинетто и раверсом. Потренируемся? Они тренировались. Больше часа ни одному не удалось попасть по другому палкой. С тем же успехом они могли бы сражаться без защиты. «Неплохо, молодой ведьмак, неплохо. Весемир, как я погляжу, ничего не растерял и по-прежнему отлично учит. Финис, на сегодня хватит. А напоследок... Маленькое моменто». Он молниеносно атаковал. Гранд-пассата правой ногой такое мощное малинетто, что Геральту пришлось парировать серпентиной. холт из прогиба корпуса сделал финт Мадрита в левый висок. Малинетто... Контратемпо, пасу, Ларго левой ногой, повторная малинета, трампацоне и. В глазах у Геральта вспыхнуло, и он неожиданно для себя оказался на земле. Жестко приземлился на задницу. В голове гудели и извинили рои пчел. Он получил по виску. Очень сильно. Хорошо, хоть кожная защита пригодилась. Что это было? Спросила ошеломленно. Грация, Геральт! Грация, изящества!» Тело Хольта, когда он разделся в бане, оказалось картой ранений и хроника несчастных случаев. «Вот здесь Кикимара! Он указал на полукруглый ряд следов от зубов на левом бицепсе. Застало врасплох. Жуткий шрам на лопатке оказался памяткой от когтей Серпоклюва. Рубец над правым бедром оставил коготь Грифона. Левое плечо отметили клыки Випера. Самый отвратительный след остался после схватки с Меганеврой. Левое бедро старого ведьмака было изуродовано. Помимо следов челюстей, на нем виднелись следы хирургических разрезов и швов. От бедра почти до колена. К этому... Хольт катил себя водой из ушата и хлестнул по спине березовым веником. «Добавится еще и икра. Гляди. Знаешь, кто меня так отделал?» «Дворовый пес. Обычная дворняга. Прикончил я сукина сына. Ну и еще череп. Бывают головокружения». — схлопотал кружкой по башке в таверне в Новиграде. Да, — Да-да, молодой Геральт, ведьмачья кожа — это летопись. Зимой, когда вернешься в Ракомору, рассмотрим и почитаем твои мемуары. — Потому что без них не обойдется. Я не пугаю тебя, констатирую факт. Медальон на шее Хольта изображал голову змеи с большими ядовитыми зубами. Геральт долго не решался задать вопрос. Настолько долго, что в конце концов Хольт ответил сам. Без вопроса. Да, да, я был в не тогда, 35 лет назад. Когда-нибудь об этом тебе расскажу. Не сегодня, но. Тогда я носил другое имя. Неудивительно, что весь мир скрыл его от вас. Я говорил, наши пути разошлись. А я вернулся к настоящему имени и фамилии, потому что знал их. Надо тебе сказать. Когда мать подкинула меня, пояснил он, видя вопросительный взгляд Геральта, где-то в ковере вроде бы. Она вложила в люльку записку. Бывает, что грамотные прикладывают подкидышу записку с данными. Обычно только дату рождения. Иногда имя, порой имя отца или даже его фамилию. Добрые женщины из всего коверского сиротского приюта сохранили записку и передали ведьмакам, которые забрали меня из приюта. А когда я прощался с Кайр Морханом, а прощание не было теплым, Виссимир раскрыл мне настоящие данные, потому что у Виссимира, как и у старого Бринильфа до него, есть архив таких записей от подкидышей. Но он никому не позволяет в него заглядывать, хотя иногда делает исключение. Это точно. Оживился Геральт. Оттуда я знаю, что моего друга Эскеля на самом деле зовут Эсао Келли Кампински. Но Эскелю фамилия не понравилась. И его можно понять. Он придумал себе сокращение от обоих имен. А тебе, когда ты отправлялся, весь мир раскрыл, кто ты? Нет. Когда научишь меня этому финту? Этой грации. Мандрита, потом дважды малинета и травмационная. Во-первых, я не учитель фехтования. А во-вторых, что? Должны же остаться у меня перед тобой какие-то маленькие секреты. Верно? Например. Куртка была из мятой кожи, с набитыми на плечах в рукавах серебряными клепками. Навехонькая уже не сходится на брюхе, она тебе надо же сидеть, как влетая! Ну что ж, теперь она твоя. А, вот еще и перчатки в комплект. Не благодари!» Наконец, а было это в середине мая, в начале месяца Блате, пришла пора прощаться с Ракоморой. С избитыми кулаками, кожаными манекенами, с тренировками на палках, с набитым гороховой соломой тюфиком, с мясными рулетами, голубцами и блинами с мёдом. Пришло время садиться в седло. Хольд проверил ремни и торакана в юках Геральта. Осмотрел под и пряжки путлищ. Стремена. Потом проверил все еще раз. «Окончательное решение», – произнесся наконец. насчет сотрудничества со мной ты так и не принял». «Не настаиваю, не принуждаю. Договор на подпись не подсовываю». Пока действуем на основе добровольности и взаимного доверия. Вратара Камора раскрылись со скрипом и лезгом. Отправляйся на тракт! Видимо, Геральд...